Глава 26. Ася. Дядя Ваня молчит, настороженно посматривая в сторону выхода, словно хочет сбежать. Но это невозможно. Дышу с трудом, сжимая под столом кулаки. Перед глазами все плывет. Я верила этому мужчине. Нет, он стал мне отцом, и я была безмерно благодарна. А сейчас кажется, что я тоже способна убить. Даже не вздрагиваю, когда Барония ожиданно вынимает пистолет и наводит на моего бывшего опекуна. «Или ты говоришь, или лишаешься...» Медленно ведет дулом. «Допустим, ноги...» Целится в колено. что Г -г -г говорить Убийца моих родителей начинает заикаться. «Никогда не была кровожадной, но сейчас мне его совсем не жалко. Я сама готова выхватить у Баро пистолет и застрелить убийцу». Рассказывай, как убил их родителей. «Зачем?» «Рассказывай», — рявкает Баро и взводит курок. «Я организовал аварию путем технической неисправности и подставного грузовика». Так четко проговаривает, бегая глазами. Он сейчас похож на загнанную в угол крысу, которую хочется добить. «Дальше». Все. Тоже огрызается. «Выстрел». Вздрагиваю, зажмуриваясь. Баро стреляет в пол рядом с ногой дяди Вани. «Я... я... он... не...» Трясущимися губами пытается выговорить слова. «Что, пада, убивать легче, чем признаваться, да?» Ухмыляется Баро. Во мне что-то резко и кардинально меняется. Внутренности горят, ярость нарастает. Они не погибли мгновенно. Юрий был в сознании. Всхлипываю настолько громко, что все оборачиваются. Мне уже все понятно, я ничего не хочу слышать. Машина взорвалась, и это тоже подстроили. Мои родители сгорели заживо. Я не знаю, откуда во мне берутся силы. Действую на адском адреналине. Вскакиваю с места, опрокидывая стул, несусь к убийце и вцепляюсь ему ногтями в лицо, расцарапывая. Я как животное действую на инстинктах. Колочу кулаками ему в грудь, бью со всей силы и кричу. «Ты их убил! Убил! Убил!» Срывая горло, ничего не видя, кроме ошарашенного лица бывшего опекуна. Меня резко хватает в охапку, отрывая от убийцы. Сопротивляюсь, пытаясь вырваться, слезы из глаз градом. Задыхаюсь, заходясь в истерике. Борось сильнее, он разворачивает меня к себе лицом и прижимает со всей силы, фиксируя, преодолевая мое сопротивление. «Тихо, тихо, моя красивая девочка. Сдаюсь». Полностью теряя силы, утыкаясь носом в его шею. Дышу терпким ароматом его кожи и тихо рыдаю, словно опустошаясь, выплескивая ярости, и ненависть в слезы. Пытаюсь успокоиться и взять себя в руки, но как только боро очень нежно и аккуратно начинает гладить меня по волосам, поток слез увеличивается. Сейчас этот мужчина кажется мне единственной точкой опоры. Мои ориентиры сбиты. Не понимаю, как жить в жестоком мире. «Всё это моя вина», — шепчет мне на ухо, крепко прижимает к себе. «Не знал, что ты у меня такая ранимая». «Нет», — поднимаю голову, заглядывая в его чёрные глаза. «Я должна была это знать». «Должна», — кивает мне и утирает слёзы с моих щек. Оглядываюсь и понимаю, что убийцу увели, а я даже не заметила. Остался только Денис. Он сидит за столом, закрывая лицо руками. Вырываюсь из теплых и надежных объятий Баро и сажусь рядом с Денисом, обнимая его. Брат несколько секунд не реагирует, напряженный, как каменная стена, а я дрожу, не в силах взять себя в руки. Денис отмирает и тоже обнимает. Слышу шаги Баро. Он покидает кабинет. А мы так и сидим, обнявшись и не сказав ни слова. Денис поглаживает меня по спине, и я снова плачу, уже заливая слезами его грудь. Все, Ася, мы переживем и это. Твердо произносит брат, и я ему верю. Успокаиваюсь, чувствую себя полностью опустошенной, ложусь головой на плечо брата и смотрю в окно. Все закончилось, Баров все решил, нам не грозит опасность. Киваю. опасность все равно есть я влюбилась в барона и это понимание топит меня еще глубже. Нет, ни не эйфория и радость это давящие ломающие чувства. Нельзя принимать мужчину таким какой он есть из благодарности. Такому как барон нужно безоговорочно сдаваться. Дверь открывается входит баро, а за ним секретарша с подносом, глаза испуганные, Девушка смотрит на меня с какой-то надеждой, но мне все равно. Я пустая сейчас и не способна на эмпатию. Алла ставит поднос с чаем на стол и быстро удаляется. Баро приоткрывает окно, впуская свежий воздух. Прикуривает сигарету, выпуская дым в окно. «Итак, есть два исхода». Немного хрипло и устало произносит он. Первый — «В рамках закона». Мы передаём вашего опекуна правоохранительным органам с доказательствами его причастности к двойному убийству, попытками убийств и мошенничества. И его посадят. Надолго. Скорее всего, в силу возраста он уже не выйдет оттуда. Либо... Замолкает, глубоко затягиваясь, медленно выпуская дым. Либо я наказываю его сам, без суда и следствия. Быстро и без следов. Каким образом? Спрашиваю я, эмоций нет, просто хочу знать. Баро оборачивается, снова затягивается, заглядывая мне в глаза, оскаливается, как зверь. Точно так же, как он убил ваших родителей. Сожгу живьем. Сглатываю. Жутко, до холодного пота. Закрываю глаза, не выдерживая его нечеловеческого взгляда. Он и правда страшный человек. Я хочу мести, но я так не могу. Несмотря ни на что, я остаюсь человеком. Так пусть все будет по справедливости. Я выбираю тюрьму. «Денис?» — Баро обращается к брату. «Да, тоже за тюрьму», — с каким-то сожалением произносит он. «Гуманно. Слишком гуманно для такого шакала. Я бы поступил по-другому. Но это ваше решение. Будет так, как вы хотите». Баро выкидывает окурок, закрывает окно и садится в кресло. Выпить чаю, Оася, с сахаром», — настойчиво предлагает. Он прав. Истерика прошла, но меня по-прежнему трясет. Денис сам кидает в чай несколько кубиков тростникового сахара, размешивает и вкладывает в мои ладони чашку. Баро вынимает из кармана ключи и толкает к нам. «Это мои ключи от квартиры. Те, которые он когда-то у меня забирал». «В вашей квартире сделан ремонт. Испорченная мебель восстановлена. С конторой...» — окидывает руками кабинет. «Поможет мой юрист. И могу назначить толкового управляющего, пока Денис не вникнет в курс дела и не научится управлять компанией. Первая операция назначена через неделю. До этого момента можешь жить дома». Боров в своем репертуаре. «Меня даже не вписывает в управление компанией. Все должны решать мужчины. «Спасибо, Баро», — благодарит Денис. «Мы с тобой не рассчитаемся», — усмехается брат. «Не нужно благодарностей. Я не меценат», — ухмыляется. «Во-первых, вы теперь не бедные наследники. Все активы компании вам вернут. Во-вторых, у меня свой интерес. Прогоню пару сделок через вашу компанию. Но это потом. Ася, ты хочешь пообедать в городе или дома? Боров встает с кресла и надевает пиджак. Подаёт мне руку, даже не сомневается, полагая, что я уеду с ним. «Я хочу домой», — сообщаю я. «Правильно, приглашай Дениса к нам на обед». «Ты не понял. Я хочу к себе домой, в квартиру». Пауза. Мужчина заглядывает мне в глаза, топит в своем черном взгляде. «Я и правда хочу домой. Дом Барони мой». Он, Амалии и Давида. Да и дело даже не в них. Дело в том, что я становлюсь зависима от Баро. Меня нещадно ломает. А сейчас я не готова воевать с ним и со своими чувствами. Я опустошена событиями и еще не понимаю, как мне жить дальше. Выдерживаю его взгляд, поднимаюсь с места и хватаюсь за коляску брата. «Ася!» — психует Денис. «Я сам!» Выруливает на выход, бегу за ним, избегая Баро, чтобы не оставаться наедине. Он начнет давить, а я не выдержу. Опасность мне уже не грозит, я свободна. Амалия обещала помочь, но я пока не понимаю, хочу ли этого. Мне нужно разобраться в себе. Мне нужна независимость и дистанция от этого мужчины. Выходим на улицу. Ливан помогает Денису сесть на переднее сиденье. Мы с Баро размещаемся на заднем. Едем в полной тишине. От Баро исходит холод и полное равнодушие. Мужчина вынимает телефон и начинает обсуждать детали какой-то сделки. А у меня не выходит остаться равнодушной. Я слышу его хрипкий голос, чувствую терпкий запах, и голова идет кругом. Я скучала, и это чувство гнетет. Мне нужно время. Машина тормозит у нашего подъезда. Первый выходит Ливан, помогая брату. Дергаю ручку двери, чтобы покинуть салон, но Баро хватает меня за руку, останавливая. «Останься, поговорим». Тянет на себя. Замираю. «Ну нет, нет, нет! Мне не нужно этого делать, надо бежать». Но я не могу. Влияние этого мужчины слишком высоко. Баро приоткрывает окно, подзывая Ливана. Поможешь парню, погуляй, кофе попей. Велит ему и закрывает окно, оборачиваясь ко мне. «Ты решила от меня сбежать?» Иронично спрашивает он, а в глазах предостережения, чтобы не смело иметь собственные желания.